Четыре человека, как четыре черных паука, собрались вокруг круглого стола и не сводили своих голодных алчущих глаз с мадемуазель Адриеной де Кардавири. Их раздражало в ней все. Ее свобода, ее ум, ее ирония и, самое главное, ее молодость. Одного этого было достаточно, чтобы начать борьбу с ней. Но, кроме всего прочего, княгиню де сен и ее друга Аббата де Гриньи беспокоила, благополучно ли закончится их приготовление к 13 февраля, к которому Адриенна имела непосредственное отношение. Что ж, тетушка, может, вы и правы, что собрали здесь сегодня всех, кто заинтересован в том, что я сейчас скажу. Я пришла к определенному решению. Для того, чтобы оно стало исполнимо, мне требовалось время, и я вам пока ни о чем не говорила. Вы знаете, я никогда не говорю, я делаю. Я говорю, я сделала. Знаю, знаю. Эту-то независимость я и решилась вас сломить. Итак, я хотела сообщить вам свое решение позднее. Но не могу себе отказать в удовольствии открыть вам свой план сегодня же. Мне кажется... Вы особенно расположены теперь его одобрить и принять. Однако я прошу вас говорить первый, раньше меня. Быть может, вы и мы пришли к совершенно одинаковому решению. Вот так-то лучше. Я вижу, по крайней мере, что у вас достаточно смелости признаться вашей неукротимой гордости и презрения ко всякой власти. Вы говорите об отваге. У вас ее много. Да. Я, по крайней мере, решила сделать то, на что другие, к несчастью, по слабости, не осмелятся решиться. Я же осмелюсь. Кажется, это довольно ясно и точно. Очень ясно. Очень точно, что и говорить. Когда положение выяснено, гораздо легче сговориться. Только я должна вас предупредить в ваших же интересах что все это очень важно. Заслужить мое снисхождение вы сможете только тогда, когда вместо обычного вашего дерзкого и ироничного тона вы будете говорить скромно и почтительно, как подобают девушке ваших лет. Адриена улыбнулась, но промолчала.